Глава двадцать Летающий дворец спокойного лорда был действительно огромен. Около полукилометра в диаметре он занимал большой дворец и парк. Ну что, махнем не глядя? Я весело глянул на слегка обалдевшего Вадима. «Это да!» Он задумчиво осмотрел нависающую над нами громаду летающего дома. «Ты всегда двигаешься такими темпами!» «По всякому!» — я пожал плечами. «Ну а где обещанная кавалерия?» — ехидно поинтересовался Вадим. «Ты услышишь!» — пообещал я и шагнул на опустившийся нам под ноги диск. Словно лифт, диск легко перенес нас на площадку перед дворцом, где нас уже ждала многочисленная челядь. Процедура знакомства не заняла много времени. Я тут же рассчитал всю охрану и толпу девиц, оказывавших прошлому хозяину различные услуги. К моему удивлению, все тут же молча покинули Айсор и сгрудились на небольшой полянке, ожидая вызванный транспорт. «Нравится?» – спросил я Вадима, когда мы устроились в уютной беседке на крыше дворца. «Что?» – ехидно поинтересовался он. «Неужели подаришь?» «Легко!» — я кивнул головой. «Только подозреваю, что есть у тебя неоплаченные долги. Там, на родине». «Есть!» — легко согласился майор. «Или ты уже раздумал выполнять свое обещание насчет машины?» «Будет тебе машина!» — улыбнулся я. «Но тут есть еще пара дел. Значит, решено». Он кивнул. «Быстренько отрываем лишнее у пары десятков козлов и домой. Кстати, а зачем ты отпустил девчонок? Среди них были очень даже ничего». «Да ну их!» – я поморщился. «Никогда не любил профессионалок в этой области». Каким-то образом техники летающих домов соединили их в одно целое, и теперь у нас в распоряжении был дом с гостевым флигелем, а вся конструкция напоминала лежащую на спине неправильную восьмерку. Прервал наш променад Арон, назначенный распорядителем всего курятника. Торжественно, как и полагалось такому важному господину, он огласил список неотложных дел, в которых значилось прием модельера, который должен был изготовить наши костюмы к облачному балу, решение проблемы с наймом охраны, айсора и гвардии, а также жаждал быть принятым какой-то торговец. Поскольку торговец был уже рядом, его украшенный разноцветными лентами дирижабль маячил на подходе, то прием решили начать именно с него. Я, в общем-то, ожидал увидеть Эдакова Комми с чемоданчиком полных вещей пониженной полезности, но вместо этого по трапу сошла целая процессия. Молодые парни и девчонки в ошейниках под охраной шестерых вооруженных охранников возглавлял эту толпу некий невзрачный человечек, замотанный в разноцветную хламиду. Вадим, хрустнув кулаками, уже приподнялся было в кресле, когда я тихо, но внятно произнес «Сидеть». Торговец с рабами степенно поклонился и, поведя жезлом в сторону рабов, начал рекламировать свой товар. «Как там тебя?» «Лархор», — подсказал Арон. «Лархор», — я кивнул, — «заткнись и молчи, пока я тебе не разрешил говорить». «Видимо, было что-то в моем голосе такое, от отчего работорговец замолчал на полусловии и неуверенно оглянулся на охранников. «Кто меня понимает, сделайте шаг вперед», — произнес я по-русски. Затем повторил эту фразу еще на шести языках земли. К моему удивлению, только три девушки сделали шаг вперед. «Лархор», — я медленно повернулся в сторону торговца. «Эти люди все с одной планеты!» «Нет, лорд!» — он еще раз поклонился, видимо, решив, что поклонами дело не испортишь. «Только пятеро!» Он жезлом ткнул в сторону толпы и дал команду охране подвести их ближе. Все пятеро девушки, одна явно русачка, две смуглокожих, похожих на поленезиек, смуглокожая красотка, видимо, испанка и узкоглазая, миниатюрная, словно статуэтка, барышня, похожая на уроженку континентального Китая. Со страхом в глазах, молча они ждали решения своей судьбы. «Сколько они стоят?» «Полторы тысячи рад, каждая, лорд небес!» – произнес, не разгибаясь торговец. Несмотря на угрожающую мимику Арона, я скомандовал «Заплати!» и покинул площадку. После визита торговца людьми никакого настроения заниматься нарядами не было. Наконец я пересилил себя и после недолгого перебора вариантов изготовил два расшитых золотом камзола. Жемчужно-серый для себя и белоснежный с небесно-голубыми отворотами для Вадима. Также я изготовил шпаги, сапоги и прочие аксессуары. Неожиданно для самого себя я вдруг разошелся и после короткого размышления занялся новым плетением. Поскольку ничего подобного я раньше не делал, пришлось работать в три потока одновременно. Миниатюрное объемное изображение, подбор материалов и собственное изделие. Когда из ничего в небе появился остов антиграф-генератора, обрастающий на глазах управляющими блоками, Вадим лишь удивленно приподнял бровь. Потом еще три, чтобы обеспечить стабильность в двух плоскостях, а затем все это начало обрастать деревянным набором, постепенно скрываясь под клинкерной обшивкой. Два ряда орудийных портов, вязь бегучего такелажа вокруг парусов накопителей и бушприт, украшенный фигуркой крылатой девы. В общем, где-то через час на посадочной платформе красовалась достаточно точная стилизация под каравеллу, только предназначенная для воздушного океана. Паруса из тонкой, сверкающей на солнце сетки улавливали, конечно, совсем немного энергии, но для поддержания формы и подсветки корабля должно было хватить. Основной накопитель, системы защиты и оружие, стилизованное под бронзовые пушки, система управления и многое другое отняло еще добрых два часа. Под конец я взгромоздил ренду и украсил флагштоков флагом российских ВВС. А на бортах разместил двух огромных позолоченных двуглавых орлов. «А это еще зачем?» – Вадим кивнул на флаг. «Летучий корабль?» «Так да ведь он все же корабль!» «Хочешь Андреевский крест?» – я усмехнулся. Вадим на мгновение задумался и махнул рукой. «А, оставь! Так даже забавнее!» За делами подоспел очередной обед. Я решил совместить приятное и полезное уладив все вопросы с моими новыми покупками. Несмотря на то, что стульев хватало на всех, девушки вовсе не спешили присесть. Я посмотрел на русоволосую девушку в тонком платьице, и неожиданно она твердо встретила мой взгляд и резким движением скинула голову. «Как тебя зовут?» – спросил я по-русски. «Лена». Голос у нее, несмотря на хрупкую фигуру, был насыщенным и теплым. «Елена, тебя никто не собирается обижать или унижать. Садись и раздели с нами нашу еду». «Кто понимает, ты из твари?» Остальные неуверенно кивнули. Я слегка повысил голос, чтобы всем было слышно. «Как только я закончу разбираться с этой планетой, то всех отправлю по домам. Здесь вы не рабы, а гости». Можете занимать любую свободную комнату в любом из двух домов. Можете считать, что все неприятности закончились. Кому нужна медицинская помощь, скажите. Кто не желает есть с нами, может уйти в дом. Еду вам принесут по первому требованию». Как я и полагал, все девушки остались. Сначала робко, а затем все смелее и смелее, они на слегка ломаном и истварив захлеб рассказывали свои похожие, как две капли воды, истории своего появления в этом мире. Одинокая прогулка, зависшая над головой тарелка, слабость, темнота и подвал работорговца. Но у молодости короткая память. Девчонки уже вовсю постреливали глазками и с легким недовольством смотрели на соперниц. «Вадим», — я повернулся к пилоту, — «а неужели никак нельзя сбить эти поганые тарелки?» «Умный больно», — ворчливо отозвался майор. «Помнишь, что англичане сделали с армией зулусов?» «Вот и мы, как те зулусы». Первое время, особенно после появления реактивных самолетов, пытались гоняться, но после нескольких случаев командование издало специальный циркуляр, запрещающий даже приближаться к ним. Меня подловили на вираже и врезали чем-то таким, от чего вся электроника вырубилась. Пришлось катапультироваться, тут меня и затянули, как есть вместе с парашютом. «Ладно, я сделал себе в памяти еще одну зарубку. Вернемся, устроим охоту на охотников». И я обернулся к своей соседке. «Лена, ты почти ничего не ешь». Русоволосая красавица задумчиво ковырялась в тарелке. «Скажи...» Она отложила вилку в сторону и промокнула губы салфеткой. «Ты ведь из этих...» Она, не поднимая головы, неопределенно мотнула головой в сторону. «Из каких таких этих...» — удивился я. «Ну, девушка замялась с этих...» Я усмехнулся. «Догадываюсь, кого ты имеешь в виду? Нет, я не из этих. Не могу сказать о себе, что я обычный человек. Возможно, где-то совсем не человек. Но еще лет семьдесят назад я был офицером сначала Советской, а затем и Российской армии». «А сейчас...» — девушка подняла глаза... «Сейчас просто студент одного очень непростого учебного заведения». Я положил ложку на стол. «Слушай, не ходи вокруг да около, ну представь себе, что я, Дед Мороз, сказки-то читала». Девушка кивнула. «Ну вот, загадывай чудо, а я постараюсь, чтобы оно исполнилось. Только помни, никакие чудеса не сделают человека счастливым, это только самому». «А если я захочу владычицей морскую?» Глаза у девушки опасно сверкнули. А, и чтоб золотая рыбка была на посылках!» Я рассмеялся. «Да», бросила девушка с вызовом. «Ну, учитывая, что океаны земли в основном считаются нейтральной зоной, первое, пожалуй, можно, но вот рыбок я делать еще не научился, тем более таких непростых». «Ну вот, оговорил Дед Мороз!» Девушка громко рассмеялась. «Так я ж сухопутный Дед Мороз, и рыба у меня исключительно мороженая». «А человека вылечить сумеешь?» Уже серьезно спросила она. «Да запросто!» — я кивнул головой. «Могу даже пророком поработать немного. Сотворю пару десятков чудес, исцелю безнадежно больных. А считаешь, надо?» «У меня отец, у него рак, последняя стадия». «Не кручинься, красавица!» Я накрыл ладонью ее руку. «Если поспеем, будет как новенький».